Голландия потерпел поражение, и Венеция была вынуждена заключить невыгодный мир с султаном. В результате этой победы Хайродин стал неограниченным хозяином Средиземного моря. Однако Карл V, король Испании и император Священной Римской империи, во владениях которого никогда не заходило солнце, не собирался смириться с таким положением. Он приказал набрать сильное войско для захвата Алжира. И 19 октября 1541 года вышел в море, имея флот численностью 500 кораблей под командованием Дария и большие экспедиционные силы. Так как Хайрадин находился в Константинополе, командование в Алжире принял на себя его заместитель Хассан. После высадки, которая из-за плохой погоды была трудной, атака испанской пехоты захлебнулась тут же на берегу. Император потерял 10.000 человек убитыми, а пленных насчитывалось такое количество, что на рынке за раба христианина нельзя было получить даже луковицы. В 1543 году французский король Франциск I заключил с султаном Сулейманом I союз против Карла V. На британско-турецкий флот Хайрадина, совместно с французской эскадрой, взял Ниццу. При разграблении города Хайрадин захватил более пяти тысяч пленных, которых открыто продавал в Марселе как рабов. Был заключен мир. Но так как король не смог заплатить за предоставленную ему помощь, Хайрадин остался на французском побережье и грабил портовые города и провинции. При этом он устраивал охоту на людей, и тех, кого ему удавалось захватить, отправлял в Алжир как рабов. Барбаросса оставался тут до тех пор, пока Франциск I не выплатил Сулейману весь долг до последнего франка. Хайреддин Барбаросса, адмирал турецкого флота, почитаемый герой и одновременно пират, умер в 1546 году. Глава 24. Всесильные пираты варварских государств. После смерти Хайраддина Барбароссы султан назначил адмиралом турецкого флота и главнокомандующим морскими силами в восточной части Средиземного моря Драгута, ученика Барбароссы и одного из командиров его флота. Как его учитель Драгут 3 года провёл на одной из христианских галер, пока не был выкуплен за большую сумму. Сначала борьбу против Дориа, пленником которого он когда-то был. Драгут вернул султану много басс на побережье Северной Африки, а также захватил Триполи. За это султан назначил его беем города. Драгут предпринял несколько разбойничьих походов на испанское и итальянское побережье. В 1565 году он повёл мавританско-турецкий флот на штурм острова Мальта переданного рыцарскому ордену Иоаннитов. Экспедиционный корпус Драгута насчитывал более 10 тысяч человек. Во время взятия одной из крепостей Драгут был смертельно ранен. Последователем Драгута стал принявший ислам европеец, взявший себе новое имя — Ульч-Али. В Европе он был известен как Очальли. Он был назначен наместником Алжира — Свою благодарность за это Ольч Али выразил возвращением султану Туниса, а также беспощадной борьбой с христианскими кораблями, плававшими в западной части Средиземного моря, независимо от того, были это военные галеры, пиратские суда или мирные торговые корабли. Несмотря на это, он не был назначен главнокомандующим турецким флотом и оставался командиром своей пиратской эскадры до тех пор, А как в 1571 году у Липанта не состоялось решающее сражение между объединённым флотом Папы Римского, Испании и Венеции и турецким флотом. Объединённым флотом командовал Дон Хуаном Стрыйский, незаконнорождённый сын Карла V, правившего Испанией под именем короля Карлоса I. Турецкий флот находился под командованием любимчика султана Али-паши. В соответствии с тактическими принципами того времени, исход битвы решался боеспособностью каждого отдельного корабля и даже каждого члена команды.